Глава восьмая По дороге к ним присоединился какой-то высокий мужчина в черном кивере. Он держался рядом с Ако, и когда юноша замедлял шаг или хотел идти быстрее, высокий мужчина брал его за локоть и говорил «нельзя». Для людей, толпившихся в порту, это было необычное зрелище. Несколько подростков бегом сопровождали странную процессию и бесцеремонно пялили глаза на темнокожего парня, который шагал рядом с полицейским и двумя портовыми чиновниками. У здания портовой полиции шествие остановилось. Ака ввели в какое-то помещение, где было много столов и несколько мужчин в темной на одежде. Один из них разговаривал сам с собой, держа возле рта что-то наподобие ковшика. Кончив говорить, он положил ковшик и обратился к пришедшим. В чем дело? Один из портовых служащих что-то рассказал ему, и полицейский чиновник записал все это на бумаге. Задав еще кое-какие вопросы, он велел доложившему служащему подписаться. И затем отпустил его. Ако хотел уйти вместе с тем господином. Останьтесь здесь, остановил его полицейский. Отвечайте этому господину, когда он будет вас спрашивать. И господин спросил. Как вас зовут? Ако. Это имя или фамилия? Не знаю, так меня зовут. Зовут ли вас каким-нибудь еще именем? Нет, только Ако. Хорошо, когда вы родились? Не знаю. Сколько же вам лет? Как долго вы живете на свете? Не знаю. Мать говорила, что я родился через две луны после большого урагана, который смыл в океан много пирог и хижин. Но когда же был этот большой ураган? Не знаю. Чиновник немного подумал и записал в протокол. Судя по наружности, от 18 до 20 лет. Как называется то место, где вы родились? Хижина Она. Она, мой отец. А где находится хижина вашего отца? На берегу залива, за пригорком. Чиновник начал нервничать. Ну «Что за залив? В какой стране находится этот залив?» «В Ригонде. Большой остров далеко в море». К какой народности вы принадлежите? На каком языке говорили ваш отец, мать, братья и сестры?» «На нашем языке, на ригонском языке». «Ну хорошо. Теперь расскажите, как вы попали на пароход, к которым приехали сюда?» Пароход ночью наскочил на парусник. а Ака работал на паруснике. Парусник пошел ко дну, и все люди утонули. Только Ака прыгнул на пароход и остался жив. Почему Ака не пошел к капитану, а спрятался и крал пищу? Ака слышал, как капитан говорил с одним белым, никого нельзя спасать, а то кораблю придется платить много денег. Если кто заберется на пароход, того надо сбросить в море. Ака не хотел в море, Ака хотел жить, потому не пошел к капитану, а спрятался в лодке. Потом белые люди искали Ака. Тогда Ака убежал и спрятался под столом. Чиновник что-то записал. Прочитал другой протокол и вдруг строго воскликнул. «Зачем Ака врет?» «Ака не врет. Ака говорит правду. Но белые говорят, что это неправда. Ака в порту залез на пароход и приехал к нам. Ака не знает, что говорят белые люди, но он говорит правду. Ну ладно. Подпишите вот здесь». «Ака не знает, как надо писать». Кхм. Но тогда поставьте крестик. Вот так», — показал чиновник. Ака посмотрел, как надо рисовать крестик, потом неловкими пальцами нацарапал его на бумаге в указанном месте. «Уведите его в Арестанскую», — сказал чиновник полицейскому, — «но сначала велите ему умыться». Полицейский откозырял, потом сделал знак Ака. В каком-то другом помещении его подвели к крану. Полицейский пустил воду и знаками велел Ака помыть лицо и руки. Когда исчез слой пыли, Ака больше не выглядел так дико. Заодно он и воды напился, потом последовал за полицейским. Его ввели в какую-то темную клетку, где вместо стен были железные решетки. В углу клетки стояла деревянная скамья. И окно, находившееся высоко над полом, тоже было изнутри зарешечено. А теперь живи себе спокойно, пока тебя не позовут, сказал провожатый, замкнул дверь и оставил Ака одного. Привычно ко всяким условиям, Ака чувствовал себя не так уж скверно в этой новой клетушке. Здесь было теплее, чем на дворе. Белые не били, да и не ругали. Он сел на скамью, скрестив под собой ноги, и вскоре погрузился в легкую дремоту. Его разбудил скрежет замка. Какой-то другой мужчина в черном кивере, не тот что Давича, открыл дверь коморки и впустил в кака молодого человека. У того на голове была странная круглая черная шапка с твердыми широкими полями, а в руке блестящая кожаная сумка. «Поговорите с этим господином», — сказал полицейский. «Расскажите ему все, он вам поможет». Вошедший господин любезно улыбнулся и протянул руку. «Ты Ака?» «Да», — смущенно ответил юноша. «А я Вебстер, адвокат, которому поручено защищать тебя. Друг мой, тебе грозят большие неприятности, и если я не приду на помощь, тебе не сдобровать». Полицейский запер дверь и ушел. Господин дружески похлопал Ака по плечу и сел рядом с ним на скамейку. «Скажи, друг, чего бы ты теперь желал больше всего? Я хочу сделать так, чтобы твое желание исполнилось». Ака хочет вернуться домой, на Регонду. Понимаю, дорогой, понимаю. Ты сможешь это сделать довольно скоро. Но для этого завтра ты должен говорить так, как я тебе скажу. Завтра будет суд, понимаешь? Соберутся важные господа и решат, кто виноват. Виновный понесет строгое наказание. Его заставят уплатить много денег и долго сидеть в такой вот кутузке, как это. Ака ведь не хочет платить штраф и долго сидеть в кутузке. У Ака нет денег. Он хочет домой. Правильно. «У тебя что-нибудь спрашивали, когда привели сюда?» «Спрашивали, как Ака попал на пароход и как приехал сюда. И что ты сказал?» «Так, как было. Я говорил правду». «Как ты рассказывал? Расскажи мне все так же, как и им». «Я сказал, что работал на паруснике. Ночью пароход наехал на парусник. Парусник пошел ко дну и все люди утонули. Только Ака прыгнул на корабль и остался в живых. Белые говорили, что сбросят в море, если кого-нибудь найдут на корабле. Поэтому Ака прятался. «Ай-яй-яй, это плохо. Так Ака не следовало говорить. Если Ака будет так же говорить и завтра, то его не отпустят домой, а на всю жизнь упрячут в кутузку. Ну ничего, дело еще поправимо. Видишь ли, Ака, я твой друг, умный человек. Я знаю законы и знаю, как надо говорить на суде. Если кого-нибудь хотят наказать, а он не умеет красиво говорить, то я прихожу на помощь и говорю вместо него. Он должен только слушать и подтвердить, что я говорю правду». Он не должен удивляться, если я говорю иначе, чем был на самом деле. Он не должен говорить, что я лгу. Другие тоже лгут. Но суд присуждает наказание тому, кто хуже лжет. «Для чего надо лгать?» – удивился Ака. «Чтобы отпустили домой, чтобы не сидеть к камере». «Но Ака не сделал ничего плохого?» «Сделал. Ты только не понимаешь этого. Теперь слушай, как ты должен говорить завтра, когда соберутся важные господа?» «Ты должен сказать». Ака пробрался на пароход в порту, так как думал, что корабль пойдет на Ригонду. Потом Ака увидел, что корабль не идет домой. Тогда он захотел попасть обратно, но знал, что белые люди не повезут его второй раз бесплатно, а денег у него, чтобы заплатить за проезд, нет. Когда ночью пароход наехал на Остов, скажи Остов, у нас так называются парусники. Тогда Ака пришла в голову хорошая мысль. Он будет всем рассказывать, что плыл на паруснике и спасся. Тогда корабль отвезет его обратно бесплатно. Если Ака завтра на суде будет рассказывать так, суд увидит, что он славный парень и хочет только попасть домой. Господа судьи посмеются и выпустят Ака из кутузки, и он скоро попадет домой. Но если ты будешь говорить так же, как раньше, господа судьи рассердятся. Они скажут, Ака хочет причинить зло капитану, поэтому так говорит. И они велят избить Ака и заставят делать тяжелую работу. Значит, Ака должен врать? «Ты только должен разрешить мне говорить вместо тебя!» «И что бы я ни говорил, когда господа судьи спросят, правда ли это, Ака должен уверенно сказать, да, это правда!» «Тогда все будет хорошо! Ака сделает так!» Глаза мистера Вебстера покошачьи заблестели в темноте. Внушительный гонорар, обещанный капитаном Питфолом, если дело удастся привести к благополучному концу, весьма волновал способного адвоката. Он понимал, что ведет опасную игру, но с простодушным сыном природы это можно было себе позволить. Разумеется, можно было бы и оправдать Ака, но разве это окупилось бы? У этого бездельника не было и ломаного гроша за душой, между тем, как за Питфолом стояли капиталы богатого пароходства. Сто фунтов – это для него все равно, что расплюнуть. Лучше, если правда останется на стороне Питфола. Вебстер старался не задаром. «Хорошо, Ака сделает так», – ответил юноша. Адвокат велел поставить крестик под доверенностью и весело хлопнул Ака по плечу. «Теперь все в порядке. Завтра Ака будет на свободе». Наказав, чтобы Ака никому не рассказывал об их разговоре, адвокат постучал в дверь камеры. Вскоре пришел полицейский и выпустил его. Ака весь день думал, почему же он должен лгать, чтобы избежать наказания, если он не сделал ничего дурного. Белым людям должно быть виднее».